Глава 13. Why don't you do right? Is Putin starting a nuclear war? Russian leader accused of using deadly weapons. Варшава подала официальную заявку на участие в программе размещения американского ядерного оружия. Польша заявила, что оставляет за собой право отправить спецназ в российский Калининград. Там польские солдаты должны уничтожить такие важные цели, как ракетные установки. Проект DARPA-TIAMAT – Transfer from Imprecise and Abstract Models to Autonomous Technologies – нивелирование разницы между тренировкой автономных систем на основе симуляций и в реальном мире. Утренний кофе был прерван сигналом смартфона. Маякнул рабочий чат. У меня на него установлен фрагмент старой джазовой песни «Why don't you do right? Get me some money too» чтобы каждый раз напоминать себе о том, что я не просто так страдаю, а мне за это платят. Шутка, понятная только мне, но у меня все шутки такие». Подивившись, что нужно от меня родине в такую рань, задачи ставит московский офис, а там раньше десяти утра никто с роду не появлялся, открыл мессенджер. «Привет. У нас что-то настолько срочное?» Натыкал я большим пальцем левой руки, правой держа кружку с кофе. «Родина ждет подвига прямо в восемь утра?» «Нет, это не по работе», — ответил коллега. Я лаконично отправил ему один вопросительный знак. Не умею быстро набирать одним пальцем на экранной клавиатуре, держа смартфон в той же руке, как нынешние подростки. Мне кажется, у человека противостоящий большой палец не для этого развивался. «Есть серьезная инфа, что начинается», — напечатал собеседник. Официалки пока и не будет, но Косьвинский камень загружают. Воронова и Шарапова готовы к приему. Военное положение могут объявить в любой момент. Бля. Я уже поставил кофе и взял смарт двумя руками. Но что-то содержательное сказать не мог. Так и смотрел тупо, как в окне с красивой анимацией тает сообщение, как будто кто-то быстро стирает его тряпочкой. Это не паблик, ты понимаешь. Но у тебя ребенок все же. Думай там себе чего-то. «А ты? А я чего? Я ж не ВИП, Воронова не позовут. Буду надеяться, что обойдется». Есть такое явление, как рутинизация конфликта. Когда война длится достаточно долго, годами, общество к ней привыкает. Не называть ее этим словом тоже помогает, но дело не в словах, а в том, что люди в любой ситуации продолжают жить, работать, учиться, растить детей, строить планы, отодвигая на задний план все, что этому мешает в том числе войну. Мы привыкли к тому, что утро начинается с смсок от абонента РСЧС. Поступила информация об угрозе атаки БПЛА. Соблюдайте рекомендации МЧС. Поступила информация: отбой опасности атаки БПЛА. Поступила информация об угрозе ракетной атаки. Соблюдайте рекомендации МЧС. Поступила информация: отбой опасности ракетной атаки. Почему утром Так на ночь телефон в бесшумном режиме. Все равно ни черта не сделаешь. Зачем сон перебивать? Где-то что-то прилетает, где-то кто-то умирает. Не мы? Значит, живем дальше. Живем, не думаем об этом, ограничиваемся кругом привычных проблем, которые хоть как-то решаемы. А главное, гоним от себя мысль, а что дальше-то? Но иногда думать о таком — твоя работа. Смотреть в бездну каждый день с 10 до 6 и игнорировать ответные взгляды. Поэтому я прекрасно понимал, что ситуация просто обязана дойти до того предела, где с обеих сторон пальцы лягут на кнопки. И вот когда они окажутся полунажатыми, то в этот момент и определится будущее. «Какой сценарий?» — написал я. «Я тебе кто? Генштаб?» — ответил коллега. «Мне ГРУ не отчитывается. Все по косвенным, как всегда. Варианты знаешь, выбери сам». Главная опасность всех сценариев была в том, что они легко и непринужденно перерастали из локальных в глобальные. Вероятность такого развития ситуации независимые эксперты оценивали процентов в 80-90. К сожалению, этих экспертов никто не слушал. Стандартный подход состоит в недооценке противника, переоценке своих возможностей и непонимании характера войны, которую страна начинает. Эта ситуация усугубляется катастрофической деградацией западной аналитики в отношении России. Мы постоянно мониторили работы тамошних коллег, читали их доклады, как открытые, так и краденные хакерами. Это здорово повышало нашу самооценку, поскольку большая их часть была развесистой клюквой, из зарослей которой выезжал верхом на пьяном медведе полуголый козак в ушанке с балалайкой в руках. Дело было не только в низком профессионализме экспертов, но и в отсутствии адекватной референтной группы. Они основывались на информации лояльных, а не компетентных источников. Поэтому представления политической элиты США о российском военном потенциале и политических процессах были основаны на выборке политически удобных корреспондентов, сообщающих своим слушателям то, что им хотелось бы услышать. Но это имеет и обратную сторону. Они действительно могли рискнуть. Коллега давно уже отключился, а я все сидел над остывшим кофе. Читал новости, проглядывая наши и западные ленты с каким-то новым чувством болезненного интереса. В завораживающей картине гибели Помпеи меня всегда привлекал не тот момент, который запечатлел в своей знаменитой картине Брюллов, а первые дымки над Везувием, которые многое бы сказали вулканологам, будь они тогда в злосчастных окрестностях Неаполя. Первый легкий привкус серы в воздухе, первый робкий подземный толчок, слабенький, почти неслышный рокот и первая покачнувшаяся на столе амфора с вином. Настоящий ценитель видит в этом всю будущую красоту. Серые облака пепла, могучий порыв раскаленного газа, величественный бег огненной лавы и даже те трогательные пустоты, которые зальют гипсом на потеху туристам будущие археологи. Вот так завораживают, притягивая взгляд, первые движения будущей войны. Я наблюдал это уже не первый год. Как в разных странах, день за днем, месяц за месяцем, из-под воль создавалась обстановка неизбежности катастрофы. Как вроде бы слабым, но постоянным информационным напором стимулировалась тревожность. Тревожность и неуверенность социума – это почва, на которой опытный селекционер быстро вырастет войну. Они задаются постепенно, намеками, тоном и интонацией. Убийства, катастрофы, катаклизмы и жертвы — неизбежный фон жизни многомиллиардного человечества переходит из информационных подвалов на первые полосы. Заголовки постепенно набирают градус кликушества и паники в духе «все пропало, мы все умрем». Тут нет всеобщего заговора СМИ, он не нужен. Достаточно задать тренд, создать установку — и дальше процесс самоподдерживается положительной обратной связью. Чем больше общество пугают, тем больше в нем тревожность, и тем выше запрос на alertную информацию. Это древний как мир механизм безопасности стаянных животных. Чем выше уровень тревоги, тем активнее работают фильтры сознания, заточенные на информацию об опасности. Уже пора бежать, надеясь, что тигр схватит не тебя, или еще можно пособирать бананы с этого дерева? СМИ в погоне за читателем этот запрос считывают и делают заголовки еще хлеще, накручивая новые витки коллективной паранойи. И вроде нельзя сказать, что кругом говорят о войне, но она уже перестала быть чем-то абстрактным и стала фоновым фактором. Когда начинают кричать «как же так? Какой ужас?», война уже давно стала реальностью, просто стреляли до сих пор не по вам. В общем, я бы окончательно впал в рефлексию, но тут позвонил Йозе и обрадовал меня сообщением, что Андрей куда-то делся, а Пётр встретил его неприветливо. Сказать, куда пропал Андрей, отказался, но, судя по приметам, вовсю собирал вещи, готовясь валить. Куда делся Андрей, я, разумеется, знал, но сообщать это Йозе по телефону не стал. Вместо этого пригласил его с семьёй на пленэр, обсудить всякие новости. «Вот, прямо сегодня, да». Нет, ничего не надо. Нет никакой культурной программы. Просто поболтаем. Ну ладно, мясо бери, лишним не будет. Да и пиво тоже. И жене скажи, чтобы взяла купальник. Ага. Кажется, пора уже всем причастным все узнать. Я вообще не сторонник сложных интриг. Слишком утомительно держать в голове, кто о чем в курсе, а кто нет. Взяв семью, включая Криспи, отправился на шопинг Криспи, кстати, как-то незаметно вошла в понятие «семья», хотя и не вполне понятно, в какой роли. Нечто вроде чьей-то двоюродной сестры, которая слегка не от мира сего, увлекается эзотерикой, йогой и вообще веган, но все же достаточно вменяема, чтобы посидеть с ребенком. Криспи в последнее время стремительно прогрессировала. Если раньше она вела себя как ровесница мелкой, то сейчас с нами жила странная, но, несомненно, взрослая женщина. «Я чувствовал себя виноватым перед ней. В бестолковой суете этих дней так и не нашел времени толком поговорить. Она — живой человек со своими интересами, в периоде реабилитации от тяжелой ментальной травмы, а мы все еще вели себя с ней, как с ребенком, запросто решая за нее. Не вышло бы оно потом боком. Отчасти заглаживая вину и потащил ее с нами. Благо, ее странности уже не так бросались в глаза, как раньше». Может, она выглядела слегка укуренной, но продавцов в магазинах одежды этим не шокируешь. Вышел классический бабский шопинг по тряпочкам. Женщины исчезли в вихре пакетов и калейдоскопе примерок, периодически вызывая меня к очередной кассе исполнить семейный долг – оплатить покупки. На мой взгляд, большая часть покупаемого была крайне далека от практичности в том смысле, которую предполагает суровая автономия пережидания войны на пустом берегу моря. Однако молчал, понимая, что если все пойдет так плохо, как я думаю, то лучшим шопингом следующего сезона будет мародерка обгорелых тряпок в радиоактивных руинах. Поэтому пусть резвятся. Тем более, что у Криспи ничего своего не было, только чужие обноски. Разве это жизнь для женщины? А мелкая вообще готова в магазине жить, спать в мебельном, есть в продуктовом, а остальное время поделить между розовыми тряпочками в одежных и длинноногими куклами в игрушечных. Пока шуршали пакетами, уже пора было ехать на встречу с Йози, чтобы вместе отбыть на дачу и далее на ту сторону. И тут позвонил Ингвар. Он аккуратно, но настойчиво стал просить о срочной встрече, чтобы поделиться информацией от нашего общего друга. «Подумав, я решил собрать всех кучей. Почему бы нет? Ингвар и так в наших делах по уши, чего уж там. Сказал подъезжать на дачу. Думаю, какой-никакой внедорожник у него в хозяйстве найдется, да и дорога успела подсохнуть. И действительно, пафосный черный кукурузер-двухсотка, любимая машина бандитов и чиновников, привезла нам Ингвара, высадила и удалилась». Если бы дождь все еще шел, этот номенклатурный сарай было бы проще закопать в овраге, чем из него вытащить. Ингвар был бодр, но озадачен. Чем-то его Андрей, похоже, удивил не на шутку. Кратко перезнакомились под мою личную гарантию, что все свои, и проследовали двумя машинами на ту сторону. Супруга Йози явно прошла предварительный инструктаж, потому что была шокирована, но только слегка. Дети вообще приняли все как должное. «Море и пляж, что еще надо?» Жена моя передала детский выводы к Криспи, которая повела их купаться, а взрослые собрались за круглым столом в каминном зале. Некоторое время все сидели и молчали, не зная, с чего начать, а Ингвар еще и без малейшего стеснения озирался, осматривая мою специфическую недвижимость. Я на правах принимающей стороны попросил внимания первым. Охарактеризовав специфику своей работы, без подробностей, просто для понимания источников, я коротко изложил свои соображения по международной и внутренней обстановке. Не нагнетая панику, без эмоционального давления прошелся по фактам, обобщениям и выводам, с высочайшей вероятностью говорящим, что очень скоро локальная велотекущая война, где неделями бьются за поселок в сто домов, перейдет в глобальную, с совсем другими масштабами, сроками, целями и потерями. Я не мастер говорить вслух, но получилось убедительно. Настолько убедительно, что воцарилось долгое молчание. Йозе был привычно невозмутим, его вообще смутить трудно, но для него все сказанное и не было каким-то особым откровением. Он чувствовал, что наш срез находится на грани катаклизма, а я просто описал этого катаклизма наиболее вероятную форму. Кроме того, для Огрёмленг, Вечных Скитальцев, это всего лишь еще один срез. Не первый и не последний. Катерина, жена его, хлопала глазами изумленно, пребывая на грани шока. Для нее сегодня всего было слишком много. Новый мир — это само по себе то еще впечатление. А когда к нему добавляется возможность гибели старого... В общем, ей явно нужен был тайм-аут на то, чтобы собраться и осознать. Ингвар был деловит, но спокоен. Пока я излагал свои выкладки, он непроизвольно слегка кивал, как будто они совпадали с его собственными наблюдениями. Шокированным он точно не был, и это хорошо. Я серьезно рассчитывал на его здравомыслие и жизненный опыт. Больше всего меня интересовала, конечно, реакция собственной жены. И она меня не порадовала. Собранные к переносице брови и упрямо выпятившаяся нижняя губа придают ей удивительный шарм, но на самом деле являются симптомами включившегося механизма отторжения очевидного. Ей слишком сильно не хочется этого слышать. «Прибежали в избу дети, в тропях зовут отца. Мы внезапно осознали все масштабы пиздеца», — прокомментировал Ингвар, когда я закончил. «А я-то думал вас удивить, стать, так сказать, звездой этого шоу», — продолжил он задумчиво. «А у вас, как я погляжу, и так весело. Ладно, буду зловеще краток. Наш общий знакомый оказался весьма скользкой личностью. Я до сих пор не уверен, что он мне половину не наврал». Но то, что удалось проверить по другим источникам, сходится. Благо, у него были все возможности осознать необходимость откровенности. Ингвар так светло, по-доброму улыбнулся своим словам, что можно было подумать, что Андрея там всю ночь конфетами кормили. Но я что-то сомневался. Коллекционер, по его словам, тоже чувствовал приближение неприятностей. Но много вложил в свои поиски, и отступать, находясь буквально в шаге от приза, ему было обидно. В результате протянул время, контрабандисты свернули операции, нанятого им проводника я пристрелил в башне, взять нового было негде, все разбежались. Интуиция у проводников отличная. Фактически, Андераус оказался в цейтноте, отсюда его судорожные действия, какие-то первые попавшиеся гопники в качестве наемников, попытки давления на меня и так далее. Впрочем, это мне и так было понятно». «Я так мечтал выйти на бизнес межмировой контрабанды. Вышел, а он в тот же момент и накрылся. Вот где облом-то. Просрали всю романтику. А я, может, с детства мечтал. Килька плавает в томате, ей в томате хорошо. Ну, а я, ебёна-матерь, места в жизни не нашёл», — горестно продекламировал Ингвар. «Вот поди ж ты, у кого какие мечты были?» Нет, я тоже Крапивину любил почитывать, и множественность миров меня завораживала, но нужно было иметь какой-то очень практический ум, чтобы сообразить про неизбежную в такой картине контрабанду и возмечтать ей заняться. Хотя, если вдуматься, Ингвар вполне себе такой крапивинский персонаж, так и не ставший окончательно взрослым подросток-бунтарь. Романтиков надо душить в детстве, пока они маленькие. «Ладно, это всё очень интересно», сказал Йози. «Но я бы предложил перейти к вопросам более практического плана. Например, что нам всем делать в сложившихся обстоятельствах?» «Я это вижу следующим образом», — взял слово «я». «Поскольку с высокой вероятностью наш мир в ближайшее время ждет глобальный катаклизм, то есть смысл создать здесь базу на предмет его пересидеть. Если в башне всем будет тесновато, то неподалеку есть черная цитадель. Она здоровенная, хоть полк размещай». «Надо запасти продовольствие, лекарств, бытовой химии, может быть, посадочного материала и удобрений, на случай, если ситуация затянется. Рыболовные всякие снасти, опять же. Море ведь. В общем, я так, навскидку. Список проработать, конечно, надо. С расчётом от месяца до года автономии». «И это всё, что ты можешь предложить?» — удивлённо спросил Ингвар. «Ну да», — растерялся я. «Говно, а не план», — решительно заявил он. — Почему? — По кочану. Сам подумай. Ингвар встал и начал расхаживать по залу. — Вот, допустим, оно там ёбнуло. Пардон, дамы. А мы тут остались. Натаскали в норку зёрнышек, орешков натрясли, семечек нагрызли. Сидим на попе ровно во... вскалькером? Шестеро плюс дети, если меня посчитать. Ладно. А дальше-то что? Прошёл месяц, и наш единственный полупроводник... «Ты только один проход умеешь открывать, я правильно понял?» Я кивнул, подтверждая, и Ингвар продолжил. «Так вот, выходит он в руинах своего бывшего гаража оглядеться, и тут ему откусывает голову радиоактивный зомби-мутант. Или стреляют в башку мародеры. Или просто хапает такую дозу радиации, что может в сортире больше свет не включать». «Ну ладно, будем оптимистами». Возвращается Чешарепу и сообщает, что на той стороне жизни нет, один лунный пейзаж и таракан размером с корову. И дальше что?» Ингвар остановился, помолчал и добавил. «Как вы не понимаете, это тупик. Это как схрон выкопать и в нем сидеть, только с комфортом. Все равно ж вылезать придется. А если некуда будет?» Он махнул рукой и сел. «Я смотрю на это с другой стороны», — не согласился я. «Да, возможен плохой исход, когда возвращаться некуда. Но есть два момента. Первый. Плохой он по сравнению с чем? С тем, чтобы лежать в радиоактивных руинах, глядеть на трупы своих детей и помирать от голода, ожогов и лучевой болезни?» При этих словах моя жена вдруг зарыдала, сорвалась с места и, отбросив стул, выбежала на улицу. Катерина, извинившись, кинулась за ней, но я все же договорил. Как по мне, любой тупик лучше такого. А второй момент – я не верю в радиоактивную пустыню, тараканов, супермутантов с дубинами и прочий фоллаут. Скорее всего, будет тяжелый, но ограниченный ядерный конфликт, который сам прекратится при достижении некоего уровня структурного ущерба для противоборствующих сторон. Возможно, показательно разнесут по паре мегаполисов, но с большей вероятностью основные удары будут по военным и промышленным объектам – заводам, электростанциям, газовым хабам и так далее. Списки этих объектов можно найти, они даже не особенно секретны. Бомбить мегаполисы вообще глупо, на кой черт они кому нужны? Потом все остановится, потому что дальнейший ущерб будет неприемлем, а боеголовки еще останутся. Установится новое равновесие на новом уровне, и начнется восстановление порушенного. «Тогда почему ты вообще предлагаешь смыться?» — ехидно возразил Ингвар. «Начал бы восстанавливать порушенное сразу, как пыль осядет. Потому что не хочу попасть под первые шальные удары глобальной войны. Увеличиваю свои шансы на выживание. Да, не идеальным, наверное, образом, но я не вижу однозначно хорошего решения. А ты? Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю не забиваться в Нару с одним выходом», — упрямо ответил Ингвар. «Я хочу двигаться дальше. Я только что узнал, что, оказывается, миров действительно много, а ты предлагаешь выбирать между давно умершим и вновь умирающим? Какого хрена? Андрей говорит, что ты проводник, что у тебя отличные способности. Надо искать проходы в другие, населенные миры. Не сидеть дурнями на мешках с макаронами, а налаживать логистику». Тогда, что бы ни случилось, мы не останемся загнанными в нору крысами. У нас будет поле для маневра. Мы сможем получить помощь или оказать ее. — Звучит красиво, — согласился я. — Одна фигня. Я не умею создавать проходы и не знаю, как искать имеющиеся. — Я знаю. Мы с Ингваром заткнулись и повернулись ко входу. В дверях стояла Криспи. — Я знаю, где находится проход, через который Андераус пришел в этот срез. — сказала она совершенно серьёзно. — Ты вспомнила? — обрадовался я. — Да, — кивнула Криспи грустно, — я вспомнила. — Я давно уже всё вспомнила. По щекам её текли слёзы. Что-то сегодня многовато плачущих женщин. А, кстати, где моя жена?